рук быка В Мадриде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 и любил свою работу, которой яркий свет, чистые скатерти, обязательный фрак и обилие еды на кухне придавали романтический блеск. В пансионе Луарка постоянно жило человек 10-12, но для Пако, самого молодого из трех официантов, прислуживших в столовой, существовали только те, кто имел отношение к бою быков.